Глава 6 «Беглец». «Уже что-то», — сказал Пашка. «Тише, читай шепотом». «Карантина нет», — прочла Алиса. «Вас обманули. Планета завоевана космическими пиратами. Не верьте им. Сообщите в Галактический Центр. Записку уничтожьте». «Ну вот», — сказал Пашка. «А я тебе что говорил?» «Что же делать?» Алиса порвала записку в мелкие клочки. «Я им покажу, — сказал Пашка, — пусть только попробуют сюда сунуться, и кормить не хотят, и в плену держат, и еще планету завоевали. Но кто же? Эти черные, разве непонятно?» Пашка, уже привычным жестом подобрав свой шлейф, смело направился к двери. «Стой! — остановил его Алиса, — все погубишь. Может быть, я погибну в борьбе за справедливость, но никого не погублю. Ты девчонка, ты оставайся здесь, тебя никто не тронет». «Остановись неразумный послушай меня», — сказала Алиса, — «я старше». «Ты старше?» «Да, на пять месяцев, но не в этом дело». «У меня опыта больше. Я уже раз десять в космосе путешествовала, бывала в таких приключениях, о которых тебе и во сне не снилось, и, кстати, уже встречалась с космическими пиратами. Казалось, их уже совсем разогнали, но где-то они скрывались, и пока еще есть в галактике остальные планеты, от них окончательно не избавиться». «Кажется, мне повезло», — сказал Пашка. «Еще чего не хватало. Ты сидишь в тюрьме, рискуешь опоздать к началу учебного года, а говоришь, что повезло. Если опоздают, то мне вдвое повезло, ведь по уважительной причине». Ничего себе уважительная причина. Переоделся в пелагейку и зайцем забрался на космический лайнер. «Ничего ты не понимаешь, Алиса, но ведь я спасу от пиратов целую планету». Мне за это, по справедливости, можно полгода и школу пропустить. И это говорит мой друг. друзей не выбирают, — сказал Пашка. Друзья сами находятся. Где бы достать оружие? Могли бы с запиской переслать и какой-нибудь пистолетик. Без оружия мне будет нелегко. Никуда ты не пойдешь, — сказала Алиса. Мы должны делать вид, что мы — глупые туристы, которые ровным счетом ничего не поняли и страшно боятся заразы. Мечтает об одном, чтобы их отправили домой. Ясно? Ничего не ясно. Я человек действия. Вот и действуй. Только молчи. Нам с тобой доверили тайну целой планеты. А если тебя схватят, кто тогда сообщит на Землю? Испугалась? Не испугалась. Они не успели договорить, потому что за окном послышались выстрелы. Пашка с Алицей осторожно выглянули наружу. По улице бежал зигзагами пушистый бростак За ним два черных человека, которые палили из бластеров. Смертоносные белые лучи метались по улице, плавя камни домов, оставляя в асфальте глубокие желоба, разнося стекла. Поравнявшись с гостиницей, котенок метнулся к ее стене и исчез. Алиса прижалась носом к стеклу, но не увидела, куда он делся. Черные люди тоже остановились под самым окном и принялись лупить из бластеров куда-то вниз. — Эй, вы! — крикнул Пашка. — Немедленно прекратите! — Молчи! — Алиса оттягивала его от окна. — Ты все погубишь. А что же делать? — Думать надо. Думать надо уметь. — Значит, притворяться? — Да, притворяться. И советую тебе нацепить свои ходули и привести в порядок парик. Может, даже лучше, что ты туристка с Пелагеем. И пускай ты будешь не простая туристка, а кто спросил пашка доставая из-под кровати ходули и со вздохом прикрепляя их к башмакам ты двоюродная дочка хранитель государственной корзинки это ты сейчас придумала нет я где-то читала о государственной корзинке что в ней носят не знаю а почему двоюродная дочка «Потому что у пелагейцев очень сложная система родства. Бывают двоюродные и троюродные дети, сводные мужья и близнецы погодки». «Обязательно надо слетать на пилагею сказал Пашка. Он поднялся во весь рост, нахлобучил шляпу, поправил у пояса корзинку. «Я есть возражаю против заточений, ваш карантин». Послышался шорох. Алиса обернулась. Шорох доносился со стороны доставки. Там что-то блеснуло. Тише, Пашка. Что? Смотри. Там кто-то есть. Кто там? Из-за открытой заслонки раздался тихий стон. Алиса осторожно заглянула внутрь. Там на пустом подносе, где ребята недавно нашли записку, лежал пушистый бростак. "Вы кто такой?" спросила Алиса. "Помогите", прошептал котенок. "Я ничего не вижу. Это ты, Алиса?" "Ой, рр" «Они гнались за мной, меня ранили». «Пашка», — приказала Алиса, — «сейчас же к двери, закрой на задвижку, никого не впускай. Ты не обидишься, р -р -р, если я выну тебя вместе с подносом? Спрячь меня, вы получили записку? Мы боялись, что ее перехватили». У профессора археологии было рассечено зарядом бластера ухо и обожжен бок. Алиса осторожно перенесла поднос с брастаком на кровать, отыскала в сумке целебный пластырь, спасающий от ожогов и затягивающий раны. «Потерпи!» — приговаривала она, осторожно прикладывая пластырь к голове друга. «Конечно, надо бы сначала тебя обрить!» Р-р-р, чтобы не стонать, прикусил острыми клыками нижнюю губу. В дверь громко постучали.